Гнедичу. С Гомером долго ты беседовал, Один. Тебя мы долго ожидали. И светел ты сошёл с стаинственных вершин, и вынес нам свои скоряжи. И что ж, ты нас обрёл в пустыне под шатром, в безумстве суетного пира, поющих буйную песнь. И скачущих кругом от нас созданного кумира смутились мы твоих чуждаясь лучей в порыве гнева и печали ты проклял ли пророк бессмысленных детей разбил ли ты свои скрижали о ты не проклял нас ты любишь с высоты скрываться в тень долины малой Ты любишь гром небес, но так же внемлешь ты жужжанию пчёл над розой алой. Таков прямой поэт. Он сетует душой на пышных играх Мельпомены и улыбается забаве плыщедной и вольности лубочной сцены. То Рим его зовёт, то Гордый Лион, тоскалы старца Асяна. из дивной лёгкостью меж тем летает он вослед бавы Ильи Руслана